Глава 36. Я решила подчиниться, чтобы не провоцировать его. Начинать учебный год со скандала вовсе не хотелось. Я еще познакомиться со всеми толком не успела и не хотела так позориться в самом начале. Впрочем, я и позже бы этого не желала. Но в самом начале учебного года это было бы особенно обидно. Потому молча пошла обратно к плите и взяла еще одну тарелку для Матвея. Наложила порцию омлета и ему, накрыла крышкой сковороду, И вернулась к столу с тарелкой. Поставила ее перед ним и села на свое место. Парень внимательно наблюдал за мной все это время и явно наслаждался зрелищем. Он дождался, когда я сяду и примусь снова за еду, а потом вырвал из моих рук вилку. Я растеряна начала хлопать ресницами. — Это еще что такое? Совсем с ума сошел? Мне нельзя есть в его присутствии? — Ты чего? — спросила я, покосившись на него, как на не вполне нормального человека. На людей бросаться стал. Атвей же спокойно ел свой омлет, как ни в чем не бывало. Ты мне вилку не принесла, ответил он. Тьфу ты!» Я мысленно дала себе полбу, действительно, забыла ему вилку захватить. Совсем он своим поведением сбил меня с толку, поэтому он не нашел лучшего решения ситуации, как просто отнять мою вилку, словно варвар какой-то. Я вздохнула и отправилась за вилкой. Есть мне тоже хотелось. Да есть уже, наконец, свой завтрак, который Матвей портил сегодня, особенно усердно. Только дошла до стола обратно с вилкой в руках, как услышала небрежно брошенный новый приказ. «И кофе мне налей!» Я кинула на него недобрый взгляд. «Он мне поесть сегодня даст или нет? Кофе не в состоянии себе налить? Хотя зачем ему самому это делать, когда есть прислуга в виде меня? Я все сделаю и никому ничего не скажу. И платить мне не надо». Весьма удобный вариант личной служанки. Я вернулась к буфету, на котором стоял горячий кофейник, и налила две чашки кофе. Себе и Матвею. Раз уж пришла сюда. Тебе с молоком? Уточнила я. А то ведь еще потом отправят меня за молоком. Потом за сахаром. Потом за корицей. Потом еще за чем-нибудь. Ему явно нравится меня гонять туда-сюда. Он специально не озвучивает все свои пожелания, чтобы я возле него круги наматывала, словно он султан поэтому я решила облегчить себе жизнь и задать все вопросы у буфета, где все необходимое для приготовления кофе можно было взять. — Со сливками, пожалуйста, — ответил тот, словно я его личный официант. Я скривилась от этой мысли и участи, но молча полезла в холодильник в поисках сливок. Однако найти я их не смогла. Все полки обшарила, ничего. — Матвей, а где у вас сливки? — решила я спросить у него. В конце концов, это его дом и его холодильник. Должен же он знать, где его любимые сливки. Я их, к примеру, вообще не люблю и ни разу себе в кофе не добавляла. Это султан пожелал, вот и ищу теперь». «В холодильнике», — ответил он. «Где в холодильнике?» — задала я новый вопрос, снова и снова бегая глазами по полкам. «Откуда я знаю? В холодильнике. Ищи». «Но я не могу найти». «Твои проблемы, ясно», — грубо отозвался он. — Нет в холодильнике? Беги в магазин. — Матвей! — долбанула я дверью холодильника и уставилась на него. — Давай ты не будешь сходить с ума в своих желаниях. Я не стану опаздывать в школу ради того, чтобы бегать в магазин за сливками для тебя. Кроме того, я тоже хочу есть. Имей совесть. — Мне плевать, опоздаешь ты или нет, — ответил он равнодушно. — Сливки хочу. — И что мне теперь, реально идти в магазин? Да. Может, маме твоей позвоним, и она привезет вечером, а ты пока с обычным молоком попьешь? Нет. Принеси мне кофе со сливками, убогая. Я шумно выдохнула. Начинала закипать. Он же специально меня злит. Неужто кофе с обычным молоком попить один раз нельзя? Ты ведь назло это все делаешь, да? Спросила я, не справившись с эмоциями. Да. И что ты мне за это сделаешь? Рассмеялся наглый мажор. Будешь плясать передо мной изо дня в день, если не хочешь, чтобы тебя презирали в школе все, даже мыши в подвале. Но ты и урод, — выпалила я, прежде чем мозги успели подумать. Как же я тебя ненавижу! Матвей с громким звоном бросил вилку на стол и вскочил на ноги. Он смотрел на меня так, словно я его ударила сейчас. Я смутилась от собственного выпада и опустила глаза. Матвей же двинулся твердым шагом в мою сторону.